Глава 16 Существуют разные способы описания мира и столь же разные способы оценки происходящего в нем. В описаниях все зависит от цели, от тех законов или элементов системы, которые автор хочет выделить и обозначить их связи. Можно давать описание мира с точки зрения физических законов мира, можно сосредоточиться на законах социума, по отношению к которым мир будет фоном и источником условий его существования. Описание мира и отдельных его подсистем дано великое множество. И если описание обычно претендует хоть на какую-то субъективность, то оценки, как всегда, являются делом сугубо субъективным. Оценка всегда связана с понятием нормы и то, что ей соответствует, считается хорошим и правильным, а что противоречит, осуждается. Понаблюдайте за своими суждениями, и через некоторое время вам откроется ваше собственное понимание нормы, от которой вы в них и пляшете. А то, что любая норма – это всегда упрощение и усреднение людям, верящим в истинность своего понимания того, что нормально и ненормально, даже в голову не приходит. Простые схемы описания мира – работают в достаточно узком поле событий и как правило нужны для обоснования конкретного практического метода. Они подходят для описания отдельных систем и подсистем мироустройства, но становятся очевидно ложными в применении к глобальным процессам. Простые схемы описывают истины соответствующего уровня реальности. Сложные схемы, учитывающие разные уровни реальности И взаимодействие между элементами разных систем способно отразить истину несколько более полно. Но чем сложнее схема, тем больше в ней возникает вопросов без ответов. Любое глобальное, но не упрощенное описание реальности упирается в такую же глобальную тайну ее существования, поддержания и развития, для исследования которой нам не хватает ни методов. неспособности восприятия. Каждая религия дает свое собственное описание высшей реальности и способов правильного взаимодействия с ней. В большинстве случаев эти описания не являются чрезмерно сложными, зато вся сложность зачастую уходит в правила и предписания, которые следует соблюдать верующим для того, чтобы получить себе хорошее посмертное существование. или иные предполагаемые бонусы от веры, поклонения, исследования праведным нормам поведения. И главная проблема большинства религиозных описаний реальности заключается в том, что предполагаемая практика направлена не столько на познание истины, сколько на укрепление веры в нее и на подготовку к загробному существованию. То есть в большинстве случаев данные религиями описания мира принципиально не может познаться при жизни, и монополия на свое описание реальности есть в какой-то степени монополия на истину. Претензия на обладание окончательной истиной основана на идее, что такая истина имеет место быть, что творение должно быть простым и понятным для нас смертных. Очень трудно, наверное, представить себе такую схему реальности, в которой людям не столько нужно угождать Богу, сколько просто качать энергию определенного качества, поддерживая тем самым неизвестные нам нужды творения. Людям не слишком приятно ощущать себя донорами энергии, даже если сумеешь им объяснить, что процесс обмена обоюдный, и люди не столько отдают, сколько трансформируют энергии, полученные ими ранее. Человеческому эго такая картина мира точно не понравится. Ведь быть батарейкой для высших нужд, подобно несчастному человечеству из фильма «Матрица», никто не хочет. Всем хочется самим определять свои цели и достигать их, а не быть пешкой в чьей-то непонятной, а потому безусловно зловещей игре. Если бы люди знали не только о физических энергиях, и хоть немного осознавали энергии своих тонких тел, тогда, возможно, изменилось бы их отношение к самой идее обмена энергиями. Но познание такого рода требует работы над собой, к чему, конечно, бессознательное большинство совсем не готово. И потому и вера в единственно возможную, окончательно открытую очередному мистичковому мистику истину никуда не денется. Приходится признать, что Бог никогда не желал того, чтобы человечество слилось в экстазе взаимопонимания, взаимной любви и поддержки, и что все виды трений между сообществами идут только на пользу творению и потому необходимы для него. А раз нужны трения, то будут и разные религии, чтобы противоречия порождали развитие и периоды консервации сменялись отрицанием прежних постулатов И обновлением веры. И под каким углом зрения не рассматривая эту ситуацию, но вывод будет один. Никто в ней не может получить в свое распоряжение знания абсолютной истины, потому что игра затеяна вообще с другой целью, и каждому открывается только то, что ему нужно знать здесь и сейчас. В 2014 году, одним прекрасным летним днем со мной случилось вот что. Я получил всю полноту истины. Дело было так. Я как раз заболел сальмонеллезом, но еще этого не понял. И потому был на работе, делая лечебный массаж дочери одной своей знакомой. Мое физическое состояние медленно проседало, но я привычно терпел дискомфорт, держась, что называется, на силе воли. Мое состояние, невзирая на физическое недомогание, а отчасти, может быть, и благодаря ему, было классическим состоянием незанятости. Тело двигалось, а ум ни о чем конкретном не думал. В какой-то момент я ясно осознал, что для меня открылась возможность получить всю полноту истины. Именно так и формулировалось, не больше, не меньше. От меня требовалось внутреннее согласие и открытость. Я, конечно, сопротивляться не стал. Открылся как мог. И тогда через седьмой, в основном центр, в мое внутреннее пространство стала заходить достаточно специфическая энергия. Ощущение было странным. Энергия не заполняла все пространство, как это бывает обычно, а ложилась слоями, заполняя нижнюю его часть. Когда я, продолжая работать, стал смотреть на это ощущение, то мой ум оформил происходящее в картинку. в которой у меня внутри штабелями укладывались иконки, используемые в программе WinRAR. Знаете, где три книжечки связаны в стопку ремнем? И вот эти книжечки постепенно заполняли мое внутреннее пространство, и их было очень много. В конце концов оно заполнилось примерно на три четверти или около того. Процесс вхождения энергии длился несколько часов, потом все кончилось. Какое-то время я еще мог видеть внутренним взором эти сотни иконок, но потом и это прошло. Я понимал, что так называемая полнота истины связана только с теми вопросами, которые меня интересовали. С вопросами духовного поиска, взаимодействия с Богом, Его истины, ну и так далее. Кроме того, я понимал, что истина сразу же мне не откроется. и на ее раскрытие и усвоение уйдет немало времени. Более того, не факт, что вся полученная мной разархивированная информация откроется мне полностью. Как мне виделось тогда, знание должно приходить по мере необходимости в нем. А как может возникнуть необходимость в том, чего ты не знаешь? Большой вопрос. Разве что развитие работы и новые этапы пути могут ее создать. Конечно, я не претендую на знание истины во всей ее возможной для человека полноте. Более того, я не могу утверждать, что те вещи, которые открылись мне на пути в последующие годы, были следствием разархивирования очередной порции файлов истины. Я никогда не придавал какого-то особого значения этой загрузке, потому что слишком уж фантастично все выглядело. Полностью игнорировать пережитое мной было бы глупо. А раздуваться от гордости и ощущения собственной значимости еще глупее. Поэтому я предпочел не беспокоиться о произошедшем и жить дальше, тем более что на процесс разархивирования файлов я все равно сознательно повлиять не мог, да и не было у меня такого желания. В заключение этой темы скажу, что ослабление физического тела в сочетании с крепостью духа нередко приносило мне духовное озарение. При этом возникало ощущение зазора, в который входили импульсы высших энергий, несущих новое видение. Понятно, что вместе с телом ослабевал и ум, а потому состояние незанятости приходило само собой. Во всяком случае со мной и до сих пор бывает именно так.